И ее уязвило, что Праксуарий оказался прав. Несмотря на поспешное прибытие, они выглядели мирно. В донесениях сообщалось, что тысячи и тысячи их высаживались на равнине за пределами города, несомненно выгружая армию, однако не атаковали сам Дэшеа. Оставшись у королевского трона, она руководила процессией офицеров, которые снабжали ее свежими данными и рапортами наблюдателей. нашёптывая в ухо и передавая информационные распечатки. Праксуарий прямо сидел на троне. Он был вдвое ниже отца и вдвое нелепее того напыщенного глупца. Символом его власти был амулет из полированного серебра в форме сжатого кулака. Йонный тирабал носил его на шее, хотя тот свисал почти до самого живота. Он постоянно вздыхал, словно на его плечах лежал груз целого мира. Сколько домов мобилизовано? спросила Ашамай у одного из младших командиров. Тот нервничал, это было видно по глазам, однако гладко справлялся с волнением, маскируя его растерпнностью занятого делом солдата. Примерно половина уже на стенах, генерал. Большинство оставшихся предпочитают защищать собственные поместья, а не присоединиться к общим силам обороны. Она отпустила его. Немало не удивившись тому, что так много домов решила укреплять свои особняки. В сущности, ее поразило, что нашлось так много желающих отправить солдат на стены. Подобный альтруизм был не похож на поведение благородных родов. Ей было хорошо об этом известно после 30 лет офицерской службы при дворе Праксуария. Когда к ней приблизился следующий офицер, она наклонилась к нему и сказала на ух, Если они нападут на город, готовьтесь освобождать рабов. Надо отдать ему должное. Он не стал спрашивать, уверена ли она, или же указывать на безумие идеи. Если на город нападут, сколько тысяч воинов из касты рабов в Сарен смогут хотя бы упрочить количество защитников? А если бы те восстали и подняли бунт? Это едва ли имело значение. Город в любом случае был бы обречен. Я за этим прослежу. пообещал офицер. "Удачи", произнесла она. Он опешил. Никто не привык слышать тёплые слова, слетающие с тонких губ генерала. Аша май порадовалась, что он предпочёл не заметить её секундную оплошность. От того, что творилось на равнине, её нервы были так же расстроены, как и у всех остальных. Ждать пришлось недолго. В громадные каменные двери на южном входе в тронный зал ворвались гералды которых сопровождали бегущие и оглядывающиеся через плечо солдаты. Аша майс глотнула. Это выглядело плохо. Он наш единственный владыка, завопили геральды, лопача и перекрикивая друг друга. Мальчик-король стерпел происходящее с отрепетированным царственным терпением. Однако он не успел заговорить. Первым прошедший в чёрную мраморную арку был настолько высок, что ему пришлось пригнуть голову. А Шамай буквально почувствовала, как сотни придворных разом вздохнули. Они как один судорожно глотнули воздуха, и многие попятились к стенам от вошедшего гиганта. Тот превосходил ростом любого человека и был закован в броню холодного красного цвета и блестящую начищенную бронзу. С задней части выбритой татуированной головы тянулись косички кабели, которые уходили в работающий доспех. Все, кто благоговейно смотрел на военначальника, узнали эти имплантаты: гвозди мясника, кибернетическая грива раба. К его спине были пристёгнуты два зубчатых, моделизованных меча. Хотя сама мысль, будто этому созданию, этому воплощению жестокости, требуется оружие, чтобы повергать врагов, была смехотворной. Он двинулся по красному ковру, который вел к трону Рескиума, сотрясая пол своими шагами. В полированной поверхности трона отражались верхние полосы искусственного освещения и съежившиеся фигуры почти двух сотен придворных. Несколько солдат родственной стражи потянули дрожащие руки к оружию. Остальные осознали полную тщетность этого действия, а Шамай была в числе последних. Новоприбывший остановился. повернулся и оглядел окружающую обстановку. Безгубое лицо являло собой лик сломленного ангела. Оно было изуродовано и покрыто шрамами, лишившись даже намёка на былую красоту. Но произнёс он резким голосом, напоминающим скрежет каменной кладки: "Кто нынче у власти?" Сидящий на троне мальчик-король расплакался. Родственная стража, поклявшаяся жизнью защищать его до последнего вздоха, начала отступать от трона. Бог-воитель увидел их медленный отход и улыбнулся. "А это ты, мальчишка? Ты проксуарий Деша?" Мальчик сжался на троне, зарыдав ещё громче. Бог начал приближаться, неторопливо перешагивая по четыре ступени за раз. "Мальчик", сказал он, и на сей раз его голос был сухим шёпотом. «Из какой ты семьи? Чья кровь пульсирует в твоих грязных жилах верховой?» Вместо плачущего ребенка ответила Ашамай. Она единственная не отошла от трона Рескиума. «Ты стоишь перед Кибаралом из дома Фалькар». Ей почти удалось произнести это ровным голосом. При звуке имени лицо Бога напряглось, растянувшись в гримассе, которое не было ни оскалом, ни улыбкой. «Фалькар!» проговорил он. «Этот род еще правит, спустя столько времени». «Они еще правят». А Шамай вытянулась, в ее глазах стояли слезы страха. Сердце колотилось так, словно вот-вот разорвется. «Фалькар держали меня на привязи», произнес воин. «Они мной владели». Теперь появились другие захватчики. Первый из них не уступал ростом богу с прической из косичек. Его кожа была бледно-золотой, в противоположность загорелому и покрытому рубцами мечаносту. На одном плече покоилась ребристая и шипастая булава. Плащ цвета кровавого заката был откинут назад, демонстрируя броню того же васкулярно-крававого оттенка. Его лицо обладало монументальной мужественностью. Оно каким-то образом одновременно было покровительственным, безмятежным и уверенным. Когда он приблизился, Ашамай разглядела сквозь слёзы, что золото на его коже это вытатуированные рунические надписи. Единственным изъяном были шрамы от когтей на одной щеке, которые тянулись от подбородка до виска. Но от них его внешность скорее выигрывала. Только увидев его, десятки придворных упали на колени, а остальные заплакали. Это было непозорное, трусливое рыдание. О безмолвные слёзы чистого благоговения. За золотым божеством следовали рыцари, закованные в белоснежную и кроваво-красную броню. В общей сложности их было 13. Воители в белом расслабленно держали в руках топоры. К боевым доспехам красных рыцарей были прикреплены полоски пергамента, а сами они были вооружены кривыми клинками. На их ранцах булькали снаряжённые баки с горючим. Похоже было, что они все охраняют единственную женщину, красивую, хрупкую девушку 25 лет от роду, в красном шёлковом одеянии. Она была стройной, но совершенно не выказывала страха в окружении защитников. Тёмные волосы обрамляли смуглое лицо и тёмные глаза, которые перескакивали с лица на лицо, с оружия на оружие, с картины на картину. Ларгар сказал стоящий возле трона бог с косичками он произнёс всего одно слово его плечи содрогались а затем он запрокинул голову и расхохотался громко словно призрачный ветер в горах